ласково спросила Танка. Однако Ванга ничего не могла больше сказать и впала в забытье. Мать и другие родственницы немедленно начали промывать Ванге глаза, делать примочки из листьев подорожника, мазать домашними мазями, но ничего не помогало. Вскоре глаза покраснели, а потом постепенно стали покрываться белой пленкой. «Нет, надо к доктору», — решили на семейном совете. Панда вместе с братом повез пострадавшую на телеге в город Скопье. Вердикт — лекарей однозначен. Нужна операция. И сделали даже не одну, а две операции. Но безуспешно. Зрение стремительно ухудшалось. Посоветовали обратиться в Белград, Там, мол, и врачи другие, и медицина сильнее. Родители, заняв денег, поехали с дочерью туда. Врачи пообещали за 500 левов сделать операцию. Отец умолял столичных врачей сжалиться над бедствующей семьей. Мать плакала и обещала всю жизнь молиться за них, но медики были непреклонны. Правда, согласились сбросить 200 левов. Но и оставшаяся сумма была для бедняков непомерной, и они уехали, во и получив на прощение совет. Хорошо кормите ребенка, не нагружайте его домашней работой. пусть больше спит и гуляет на свежем воздухе. Зрение стремительно падало, и если поначалу Ванга могла различать свет и мрак, силуэты людей и животных, то вскоре перед ее глазами была лишь черная Беспросветная пелена. Ясные голубые очи будущей провидицы навсегда перестали видеть. Как она плакала, как умоляла святых, с которыми успела подружиться во сне, вернуть зрение, открыть голубые глазки, но ничего и никто помочь уже не могли. Впрочем, помощь была. Но какая? Об этом и сама пострадавшая и ее родные, и ее страна, и весь мир узнали значительно позже. Конечно, трудолюбивая девочка не могла сидеть, сложа руки. Она хорошо вязала, умела шить, и уже будучи слепой, по памяти вышивала салфетки и вязала соседям шарфики, носки, варежки. О хорошем питании, разумеется, и речи быть не могло. Семья снова увеличилась, и не хватало еды для самых маленьких. Недоедание и у детей, и у взрослых было постоянным. Интересно отметить, что стихийное бедствие, обрушившееся на Вангу, даже для старожилов явилось полной неожиданностью. Ни до, ни после случая с Вангой такого урагана, а тем более смерч, в этих краях никогда не было. Жестокая судьба выпала на долю нашей героини. И хотя на этом ее беды не заканчиваются, Все же потеря зрения, согласитесь, одна из величайших трагедий. Впрочем, опять же, как знать, может именно для того высшие силы и лишили ее такого привычного и необходимого нам, простым смертным людям, зрения, чтобы дать другое, понять которое наука пока не в силах. Любовь чистая и невинная. Вот так и жила будущая провидица, ухаживала за младшими членами семьи, за животными, подметала во дворе, чистила всю утварь в доме, никогда не сидела сложа руки и любила, чтобы каждая вещь знала свое место.